Глава 4. Первый раз такое вижу, задумчиво произнесла Ирен, глядя на тоннель, забитый телами ретлингов и монстров, некоторых из которых я видел впервые. Я даже о таком не слышала, сказала Лия. Нет, я, конечно, знаю, что некоторые не люди, например, орки дрессируют варгов, которых потом используют как часть ездовых животных. «Но чтобы атаковать вот так?» Она окинула взглядом широкий тоннель и задумчиво добавила. «Впервые. Их явно кто-то контролировал». Сразу понял я, ибо такое количество разных монстров купе с нелюдями просто не могло существовать и вместе, да ещё при этом и устраивать совместные атаки. Вопрос только в том, кому такое под силу. Я достал из браслета кристалл тишины и активировал его, после чего подозвал к себе девушек, и поделился с ними своими мыслями. «Такое вполне возможно», – сказала Ирена и задумалась. «Как ты вообще до этого додумался?» «Так, стоп, это пока только теория, и, возможно, я ошибаюсь», – ответил ей. «Просто мне показалось, что это наиболее вероятный вариант развития событий». «Вполне возможно», – ответила Ирена. «Во всяком случае, другого логического объяснения произошедшему я не вижу». Добавила она, смотрелась по сторонам и предложила. Может, уйдём отсюда? Вонь тут стоит просто ужасная. Я был с ней полностью согласен, ибо воняли крысы невыносимо. «Идите, я вас догоню», — сказал я девушкам и посмотрел на фронт работы. «Не уходите только далеко. Кто знает, что ещё может выкинуть это подземелье». проводив своих напарниц взглядом, призвал демоническую кузницу и закинул на неё первый труп крысы. «Интересно, получится?» — подумал я и опустил на Ретлинга молот и сторжение душ. «Занятно. Бургун себе поднос когда тело нелюдя превратилось в кусок духовной руды. Получается, полуразумных тварей я тоже могу перерабатывать в руду. Это очень интересно. В итоге на превращение тушек крыс и мелких монстров в руду у меня ушло минут пятнадцать». Ещё полчаса мне пришлось потратить на то, чтобы переплавить руду в горне, но, несмотря на дикую усталость от недосыпа и от того, что на меня перестало действовать зелье концентрации, я всё равно был ужасно доволен собой, хоть и полученный духовный металл оказался не лучшего качества. Особенно не впечатляла очищенная руда ретлингов. Духовная руда из ретлингов. Ранг обычный. Положительные качества. Сопротивляемость болезням и ядам. Отрицательные качества. Уязвимость к магии, уязвимость к отрицательным эффектам, низкая прочность – неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Заразность – неизвестно. По сути, руда с ретлингов практически не отличалась от духовной руды, добытой мною с обычных крыс. Разве что у с этих не людей её падало больше, чем с обычных грызунов раза в четыре, а то и в пять. Также можно было смело предположить, что оружие, изготовленное из этой руды, будет заражать жертву трупным ядом. Я задумался. Если стилет, на изготовление которого ушло всего ничего руды, но в то же время смог так сильно навредить Лии, которая чуть не умерла, то какой эффект будет оказывать клинок, сделанный из такого большого количества духовной руды, коей у меня было больше трёх, а то и четырёх килограммов? Во всяком случае, стоит попробовать. Благо, для изготовления чего-то другого этот коричневый металл всё равно не годился. интересно. А повлияет ли на свойства предмета тот факт, что у реттлинги появились подземелье которые неплохо напитаны магией? Я тяжело вздохнула Столько вопросов, но так мало времени, чтобы получить на них ответы. Да ещё и эта усталость. Как бы мне не хотелось не терять времени, сон был просто необходим. Поэтому, воссоединившись со своим отрядом, мы прошли немного вперёд и, найдя удобную нишу, в которой в случае нападения удобно было обороняться, сделали там привал. Стоило моему телу принять горизонтальное положение, как я сразу же провалился в глубокий сон. Интересный экземпляр Произнес я, глядя на тело мускулистого демона седьмого уровня бездны, которое было заковано в прочную каменную броню с многочисленными острыми наростами на ней. Несмотря на то, что поверженный враг явно принадлежал костейнейших демонов, справиться с ним оказалось довольно сложно даже для меня. А всё из-за стороны брони демона. Я щелкнул пальцами и передо мной появилась Зартана, артефакт, который я когда-то сковал из души демонического матриарха сукуп Суккуб, Зартана Ненасытный. «Ешь!» — приказал я артефакту, и тот, послушно открыв пасть, поглотил тело бронированного демона. но «Ну, посмотрим, какая из тебя получится эссенция!» Успехнувшись, произнёс я и достал пустой фиал. Я резко проснулся. Неужели я... Закрыв глаза, сконцентрировался и в следующую же секунду почувствовал силу нового артефакта. Теперь я точно мог призывать и её. От радости хотелось танцевать, но я поборол в себе желание опуститься в пляс, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Наверняка, как и все мои прочие демонические артефакты, сделанные мною в расцвет моих сил, Заратана с большей вероятностью будет слабой, и большая часть её свойств мне будет недоступна. Но сейчас это не имело значения. Главное, что я вернул себе свойство превращать духовную руду в духовную эссенцию, а всё остальное не так важно. «Сколько я проспал?» — спросил я Лию, когда поднялся, и нашёл её сидящего магического кристалла, излучающего языки пламени, на котором можно было готовить, ну или просто греться. «Всего несколько часов», — ответила она. «А где Элизабет и Ирен?» — поинтересовался я, покрутив головой по сторонам и не увидев девушек. Им надоело сидеть без дела, и они пошли на разведку. «Я их попросила далеко не уходить, так что они явно где-то рядом», рассказала лия и протянула мне кружку, в которой был горячий чай. «Спасибо», — поблагодарил я. «А давно они ушли?» «Минут двадцать назад». «Пойду проверю, не нравится мне, что их столько уже нет», произнёс я и поставил кружку с чаем на землю. «Тогда я с тобой», — ответила лия и я не видел смысла ей отказывать, особенно если принять во внимание обстоятельства, которые произошли буквально несколько часов назад». То, что девчонки попали в беду, стало понятно по их крикам, которые мы услышали спустя минут десять после того, как покинули лагерь. «Бездна!» — вругался я про себя, вооружаясь копьём и щитом. «Вперёд!» — кивнул в сторону, откуда доносились крики. И спустя ещё примерно минуту мы стали свидетелями довольно интересной картины. Дело в том, что девушки угодили в паутину и были полностью обездвижены, в то время как три огромных монстра, похожих на гигантских пауков, каждый из которых был размером со здорового буйвола, Медленно поступали к ним, явно решив действовать аккуратно, ибо рядом с Ирэном уже лежала обугленный труп твари, который уж больно сильно напоминал их сородича. «Странно, почему она не сожгла паутину?» Задал себя вопросом и, не задумываясь, воспользовался кислотым взрывом прямо под одним из монстров, который шёл чуть подальше от остальных. Можно было бы использовать активируемые умение моего копья более эффективно, но я побоялся задеть кислотой девушек, поэтому решил не рисковать. «Эммет!» — послышался радостный голос Ирэна. «Эти твари способны вытягивать магическую энергию! Будьте с ними осторожны!» предупредила она, и всё сразу встало на свои места. Тогда неудивительно, почему Ирэн не сожгла их всех к чёртовой бабушке. «Лия, пусть твой фантом с ними разберётся!» крикнул я ей, а сам, разрубая паутину, начал пробираться к девушкам. «Ты совсем пустая?» спросил я Ирэн. «Да, эти твари выкачали у меня всё без остатка!» ответила она. «Голова болит просто ужасно!» «А, ясно, магическое истощение». «Подожди, сейчас я тебя освобожу!» — крикнул ей, а буквально в следующую секунду ощутил, как магическая энергия начала быстро покидать меня. Я посмотрел в сторону полков «Вот же твари! Ну ладно». Сделав несколько шагов назад, резко рванул вперёд. Занеся руку для броска, силами метнул копье в одного из монстров. «Попал!» Копье глубоко вошло в тушку монстра, и тот, противно в застрекотав, резко бросился в суицидальную атаку на меня. Успевая достать некротический тесак и, приняв удар жевалами на щит, силой рубанул по морде паука тесаком. Монстр, зажипев, отпрыгнул назад, а затем снова рванул на меня. «Ничему не учится!» Подумал я и, снова приняв удар жевал на щит, собрался было рубануть тесаком, как вдруг земля ушла у меня из-под ног. И я, словно подкошенный, полихнулся на землю, благо успел сгруппироваться. Не сделай я этого, с большей вероятностью просто ударился бы головой и потерял сознание. Но тварь не знала, против кого сражается. «И как она ещё не сдохла?» Удивился я, когда паук навис надо мной и попытался вцепиться жевалами в мое лицо. «Лея!» Закрывшись щитом, закричал я и наотмашь рубанул тесаком куда-то в тушу монстра, ибо целиться в моем положении было просто невозможно. Паук снова зашипел, а буквально в следующую секунду вся его огромная туша погребла меня под своим весом. Грудная клетка предательски затрещала, но выдержала, а вот дышать стало практически невозможно. «Лея! Попытался позвать напарницу, но куда уж там, всё, что мне удалось, это прохрипеть пару букв, не более. Спустя пару секунд, в глазах и вовсе потемнело, и из-за отсутствия воздуха в лёгких я стал терять сознание. Спасение пришло, когда я был на грани того, чтобы провалиться в царство забвения. «Эммет!» Давление на грудную клетку вдруг ослабло, я вновь получил способность дышать. «Эммет!» колос Ли прозвучал уже ближе. Я открыл глаза и увидел её беспокойное лицо. «Всё!» <свят> Я закашлялся. «Всё в порядке!» Произнес я и морщись от боли. Принял сидячее положение. Кольчуга уже начала работать, поэтому с каждой секунды мне становилось лучше. «Тебе помочь?» Ко мне подошла Элизабет, которая сама выглядела совсем неважно. Она будто бы постарела лет на десять. Особенно пугали её чёрные круги под глазами. Уж кому-кому, а в первую очередь именно ей была нужна помощь. «Сильно досталось!» — спросил я, и она отрицательно покачала головой. «Да всё с нами в порядке, просто нас выжили без остатка», к разговору присоединилась Рен, которая выглядела не лучше Лизабет. «Видимо, какое-то время мы с Лиз будем бесполезны», произнесла она и виновато посмотрела на меня. «Извини, будет вам уроком», — ответил я, смерив их недовольным взглядом. «Без меня из лагеря, чтобы больше ни ногой, это ясно?» «Ясно», ясно. — панура ответили они хором. «Вот и славно!» Я улыбнулся своей фирменной улыбкой, которая не сулила моим напарницам ничего хорошего. «Ладно, возвращаемся в лагерь. Я к вам присоединюсь через пару минут», произнес я и, дождавшись когда девушки скроются из виду, призвал демоническую наковальню под тварью, навалившуюся на меня, и ударом молота превратил тушку в руду. Забрав упавшее на землю копье, я переработал духовную руду других двух пауков, один из которых превратился в вонючий обрубок мяса. Второго же задели брызги кислотного взрыва, а добил его фантом. После я собрался был вызвать Сульфаруса, но вдруг понял, что магической энергии у меня практически не осталось. «Ну, значит, придётся заняться другими делами», — подумал я, и, улыбнувшись по пополнению коллекции, быстрыми шагами отправился обратно в лагерь, где меня ожидал непочатый край работы. К сожалению, магическая энергия восстанавливалась крайне долго, поэтому времени у меня для того, чтобы закончить пару своих задумок, видимо, будет предостаточно.